На следующий день был выходной. к четырем она уже кончила докладную записку и отпечатала ее на дядюшкином Ундервуде. И тут к ней постучался Роман Львович. Он только что вернулся из наркомата, весь сиял и лучился. «Ну, племянница, — сказал он, входя на ну, умница, — очаровали вы нашего почтеннейшего гомункула!»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 «Вы его слушаете, он с башкой, и, как ни странно, человек не особенно плохой. И всегда может подсказать что-то дельное. Ну что, пошли пить кофе?» В столовой он сказал еще. «И узнал я от него, что он отобрал от Хрипушина и передал вам дело Зыбина. А, знал я это у Георгия Николаевича когда-то. Вот как негромко воскликнула она. Да-да, было такое, встретились в Анапе». Он разлил кофе по чашечкам. У якобы Абрамча были специальные крошечные, розовые, тончайшие, почти прозрачные чашечки. Даже раз выпили с ним, было-было дело. Впрочем, с тех пор три года прошло. Теперь он, наверное, переменился. А каким он тогда был? спросила она. Он засмеялся. Тот типус очень себе на уме.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 Этот несчастный Зыбин, авантюрист и тройда, должен был быть главным обвиняемым. С его показаний все бы и началось. У них еще с десяток подсудимых намечалось. Ну, в общем, все как в Москве. С полосами в газетах, речи прокурора, кинохроника и все такое. Тут на них из Москвы хорошенько цикнули. Это что вам за всесоюзный культурный центр Алмата? Почему все вредители туда переползли, а Москва чем же им не понравилось? Ну, а во-вторых, если уж хотите организовывать процесс, то прежде всего начинаете трясти алашординцев, националистов и прочую нечисть. Их тут хватает. А при чем тут русские? Это же политически неграмотно. Русские в России вредят, а казахи в Казахстане. Зачем же все путать и затушевывать националистическую-то опасность? Для Зыбина же облсуда, в крайнем случае, ОСО хватит. «Так вам никто ничего не говорил об этом?» «Нет. Ну, конечно, конечно. И хорошо, что арестованный сразу не поддался. Очевидно, почувствовал что-то не то, а то стал бы валить одного с другим и наломали бы они дров. Такие дела делаются только по прямому указанию Москвы. А не видишь, хотели сюрприз ей преподнести, а потом и совсем скандал разыгрался. Каким-то образом все это дошло до директора музея, Вот, мол, что хотят устроить. В общем, кто-то его предупредил. Тот-нибудь дурак в Москву. Добился приема, все там изложил. Человек он умный, грамотный, весь в орденах. Все подал как нужно. Ну и в результате нагоняй. А что теперь делать с Зыбиным? Вот следствие и забегало. Пускать просто по десятому пункту обидно. Пускать по измене родине невозможно. Вот и придумали сейчас какое-то пропавшее золото двухтысячелетней давности. Сказка, опера. Что вы качаете головой? Золото не выдумано, сказала она. Оно действительно было. Вот послушайте. И она стала ему рассказывать. Он выслушал до конца, не перебивая, и сказал серьезно. Да, если все обстоит действительно так, Как вы изложили, то да, этим стоит заняться. Таинственная пропажа, посещение ларешницы, таинственный отъезд, водка на четырех человек, никто из них не известен. Ах, ну что же они, идиоты, не дали этому Зыбину доделать все до конца? Ведь все бы сейчас было в наших руках. Ну, идиоты У вас уже есть план допроса? А ну-ка, покажите. Он прочел план до конца и потом сказал. Молодец, умница. Действуйте. Я только чуть-чуть изменил бы редакцию вопросов. Ну-ка, пойдем к вам посоветуемся. Она вызвала на допрос деда Середу, столяра Центрального музея. Старик оказался широк в кости, высок, крепок. На нем был брезентовый дождевик, такие несгибаемые, несгораемые, носят вощики, крепкие кирзовые сапоги в цементных брызгах. Снять дождевик он отказался, сказал, что только из столярки, а там краски, клей, опилки, стружка, как бы не запачкать дорогую мебель. Она не настаивала. Так он и сидел перед ней, большой, серо-желтый, каменный, расставив круглые колени и вертел в руках огромный бурый платок. Лицом он был, хотя и темен, но чист, брил щеки и носил усы, а нос был, как у всех пьющих стариков, сизый и с прожилками. Она поначалу пыталась его разговорить, но отвечал он односложно, натужно, иногда угодливо смеялся, и она, поняв, что толку не будет, перешла на анкету. Тут уж пошло как по маслу. Старик на все вопросы отвечал точно и подробно. Кончив писать, она отложила немецкую самописку с золотым пером и спросила Середу, как к нему обращался Зыбин. Старик не понял. Она объяснила, ну, по имени, по имени-отчеству, по фамилии, как... «Дед», — твердо отрезал старик. «Он меня дедом звал». Она покачала головой, что же это он вас в старики-то сразу записал, ведь вы же еще совсем не старый. Он слегка развел большими пальцами рук, ну, звал, а вы его как? Старик опять не понял. Она объяснила, ну, как он к нему обращался, по имени, отчеству, фамилии, как?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 Вы его по отчеству, значит, ну, были в приятельских отношениях. Так как же не знали-то? Старик усмехнулся. А какое же у нас может быть приятельство? Он сотрудник, ученый человек, а я столяр-мужик. Вот фамилию еле могу накорябать. Так какое же такое приятельство? Он мне во внуки годится.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 и рассматривал бурый ноготь на большом пальце. «Ну, а выпить-то вы с ним выпивали?» «Было, было», — ответил дед. «Было и часто?» «Ну, счета я, конечно, не вел, но если подносил, как я мог отказаться?» «Ну, да-да-да, конечно, не могли. Так вот, выпилили и говорили, так?» Дед подумал и ответил, ну, не молчали же. О чем же вы говорили-то? Да, о разном. Ну, например. Ну, вот, например, в этом году яблок будет много. Они через год хорошо родится Надо посылку собрать. Ты мне, дед, ящики с дырками сбери, чтобы яблоки дышали. Или что это? «Нас перед музеем роют. Неужели опять хотят фонтан строить? и я кумыс никак не уважаю? У меня от него живот, ну, крутит. Ну вот, дед улыбнулся. Ну, а о себе он вам что-нибудь рассказывал? Ну, как он раньше жил, почему сюда приехал? Долго ли тут еще будет?» Нет. Этого он не любил. Он все больше шутейно говорил. Смеялся. А над чем же смеялся, дедушка? Дед сидел, подумал, а потом мрачно отрезал. Над властью не надсмеивался. А над чем же? Да над разным.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 Она подвинула к себе протокол. «А что с ней? Он что-нибудь там...» «Нет, нет, нет!» Дед резко крутанул головой. «Отца ее, врача, забрали, а секретарша все вещи ее попрятала, а дочку перестала кормить. Ты мне не дочь, иди куда хошь. Так она по людям ходила ночевать. Вот ее он очень жалковал. Меня спрашивал, может ее к нам в сменный билетерш взять? Я говорю, поговори с директором. Поговорю, поговорю. Лед да вот не успел. Старик замолк и стал снова рассматривать большой палец. Что болит? Спросила она участливо. Да вот молотком по нему троханул. Сойдет теперь ноготь.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 А был бы он, он бы тех артистов с первого взгляда понял. А что же ему понимать? Он же их хорошо знал? Она как будто удивленно посмотрела на старика. Ну что ж вы, дедушка, говорите? Он же отлично их знал, отлично. Нет уж, тут не надо вам, старик молчал. И он же вам сам говорил, что их знает.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 И они вам тоже говорили, ну, когда вы сидели с ними в этой самой, как ее зовут, стекляшка, что ли? Так, точно стекляшка. -с». Старик ответил строго, по-солдатски, и даже ярс, произнес для официальности. Она поглядела на него, поняла, что больше ничего уж не добьешься, и сказала. Ну хорошо, оставим пока это. «А как вообще он жил?» «Ведь вы же у него бывали?» «Ну, как жил?» «Как вообще все люди живут?» «Бедно!» «Только в комнате ничего, кроме кровати да стульев. «Ну, книги еще, посуда там какая-то!» «Вот и все!» «А как к нему люди относились?» «А какие как?» «Плохого от него никто не видел!» Если какой рабочий попросит на кружку, никогда не отказывал. А ребят леденцами отделял. Они увидят его, бегут. А еще кто с ним жил? Кто? Кошка жила дикая, кассира Он ее где-то в горах еще котенком в камышах нашел. С пальцев кормил. Зайдешь к нему рано...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 Дверь-то запечатана, только она в окно. Мявчит, мявчит, тычется мордой, стучит в стекло лапами. Ну, потом кто-то выйдет, скажет ей, «Ну, чего ты, Кася? Нет его тут». А она сразу же как сквозь землю. она утро опять? Обязательно. Опять. Я вот вчера шел по парку, слышу, «Сзади ровно она мявкает». Остановился, а она стоит и смотрит на меня во все глаза. «Забрали его, — говорю Кася. больше его уж тут не будет, не жди. А она смотрит на меня, ну, как человек, и в глазах слезы. Мне даже страшно стало, а хотел ее погладить». Метнус и все. Так что же она теперь бродячая? Ей почему-то стало очень жалко дикую кошку Касю. В их доме кошек любили. Да нет, не похоже, гладкая. Нет-нет, забрал ее кто-то к себе. Что ж, он так кошек любит? Так он всякую живность любил. Соколенка ему, раз ребят принесли, из гнезда выпал. Так кто же выкормил? Все руки тот ему обклевал. А такой большой, красивый вырос. Яши, он его звал. Яш, Яш. И Яша прямо с камеля ему на плечо. Сядет, голову наклонит, засматривает ему прямо в глаза.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 Она с возмущением рассказала мне про это. А почему фамилии нет? Кто это такая? Дочь Смирнова же. Зоя Николаевна она. Болезненно сморщился дед. А ей сразу стало все ясно. В протоколе о Смирновой было записано отношения неприязненные. А почему они им все ссорились? Из-за этих вот пьянок? Да нет. Она и в том доме не живет. Из-за портретов. Ну, висели у нас портреты тружеников полей. Зоя Николаевна говорит, снять, они год назад были тружники, а сейчас они очень легко, может быть, вредители. Берите лестницу и снимайте. А он нет. Вы что ж, говорит, целому народу не доверяете. Нельзя так. Ну, вот так и поругаюсь. Я тогда же все это рассказывал, только следователь записывать не стал. Ну, а что же с мальчишкой-то было? А с мальчишкой этим при моих глазах было. Подбегает ее мальчишка к Зыбелю. Скосил глаза и спрашивает свиненок. дядя Жора, а это что... К вам всякие женщины ходят, а? Дед очень натурально и голосом и глазами изобразил эту свиненка. А Георгий ты Николаевич усмехнулся и говорит, скажи своей маме, женщины тоже люди потому и ходят. Понял? Вот так точно и скажи. Понятно, понятно. Допускал в разговорах резкие выпады против советской власти, рассказывал антисоветские анекдоты, клеветал на мероприятия партии правительства. Было это? Дед хмыкнул. Так было это, дедушка, или нет? Раз тут записано, значит, было. Она строго поглядела на него. То есть, как это, раз... Тут записано. Вы это бросьте. Здесь записано только то, что вы говорили. Так что давайте уж не будем. Дед молчал. Она поднесла ему протокол. Вашу эту подпись? Экспертизы не надо? Не отвлекайтесь Так точно. Не надо. Вытянулся дед. А того, что записано, тоже нет. Так вот, мы вам дадим очную ставку с Зыбином, и вы это все ему повторите».